Труппа театра Ноев Ковчег сегодня, 5 сентября, в день памяти святой Елисаветы, впервые в Москве представляет "Бедная Лиза", трагедия в трех действиях по мотивам Карамзина. Постановка Ноя Штерна». Участвующие: госпожа Альтаирская Луантен Лиза, крестьянская дочь; господин Сморагдов. Эраст, молодой дворянин; госпожа Регинина. Мать Лизы, господин Разумовский, дух отца Лизы, господин Лавчилин, Яша, молодой пастух, госпожа Клубникина, Марфенька, пастушка, госпожа Лисицкая, богатая вдова, господин Мефистоф, Шулер, госпожа Дурова, Фролка, соседский мальчик, господин Простаков, шацкий, однополчанин Эраста, господин Девяткин, прохожий и человек из Игорного клуба, лакей статуя пана. Господин Штерн. Смерть. Исполняется без антракта. Возвышенные цены на места.